2 шиллинга 6 пенсов за то чтобы переехать отсюда 6 шиллингов за облегченные кандалы два шиллинга 6 в неделю за кровать два шиллинга за постельное белье 6 шиллингов 6 надзирателю 10 шиллингов 6 охраннику за уголь и свечи пока все с каждой из вас леди по одному фунту и 10 шиллингов. Все женщины поглядели на нее, но никто не проронил ни слова. Тогда она добавила быстро. — Ну-ка, поживей, я деловой человек, и меня ждут другие. Мол подняла юбку и извлекла из кармашка нижней юбки требуемую сумму, выругавшись. — Черт подери! Похоже, мне удастся украсть только для того, чтобы не подохнуть в тюрьме. Эмбер оглянулась, ожидая, что кто-нибудь запротестует. Но все по-прежнему молчали. Тогда она сняла с пальца обручальное кольцо и протянула его миссис Клегетт. — У меня нет денег. Сколько дадите за это? Миссис Клегетт взяла кольцо, поднесла его к свету свечи и объявила. — Три фунта. — Как? Почему три? Ведь я платила за него двенадцать фунтов. — Здесь другие цены. Она расстегнула кошелек, отсчитала несколько шиллингов, вручила их Эмбер и бросила кольцо к себе в карман. — Это все? — Да, — ответила Эмбер. Она не собиралась расставаться с жемчужным ожерельем, которое ей подарил Брюс незадолго перед отплытием. Миссис Клегетт Посмотрела на нее пронизывающим взглядом. — Ты лучше отдай мне то, что у тебя есть прямо сейчас. Если же не отдашь, обещаю, что не пройдет и двух часов, у тебя все украдут. Эмбер колебалась еще секунду, потом, грустно вздохнув, отстегнула замочек и сняла ожерелье. Миссис Клегет дала за него шесть фунтов и сразу же обратила внимание на других женщин. Квакерша встала, посмотрела ей прямо в глаза и произнесла тихим, жалостным тоном. — У меня нет денег, подруга. Делай со мной, что хочешь. — Так пошли письмо, чтоб прислали. Иначе пойдешь в общую камеру, а это совсем не подходящее место для такой обезьянки, как ты. — Это ничего. Я привыкну. Миссис Клегетт пожала плечами и сказала презрительным, безразличным голосом, — фанатичка. Надо заметить, что фанатиками называли всех, кто не принадлежал ни к католикам, ни к представителям англиканской церкви. — Ладно уж, отдай мне свой плащ в качестве первого взноса и туфли за облегченные кандалы. В этом каменном мешке стоял промозглый холод. Тем не менее девушка отстегнула плащ и отдала его тюремщице. Эмбер переводила взгляд с девушки на миссис Клегет со все растущим возмущением. И тут ей неожиданно пришла в голову мысль. — Эй, не снимай плаща, я за тебя заплачу, иначе заболеешь. Мол, осуждающая взглянула на нее. — Не будь дорочкой у тебя же самой ничего не осталось. Но квакерша мягко улыбнулась Эмбер. «Благодарю тебя, подруга. Ты добрая душа, но мне ничего не надо. И если я заболею, на то воля Божья». Эмбер с сомнением посмотрела на нее и протянула монеты миссис Клегет. «Возьмите за нее». «Эта девушка будет мне очень досаждать, если хорошо устроится. Оставь деньги при себе, самой пригодятся». Тюремщица повернулась к домохозяйке, которая заявила, что у нее нет ни фартинга. Эмбер взглянула на Молл в надежде, что та вместе с ней возьмет расходы. Но мол нарочито безразлично стала разглядывать стены камеры. — Ну что ж, я заплачу за нее. На этот раз предложение было принято с благодарностью, и женщина пообещала вернуть долг, как только представится возможность чего, вероятно, никогда не произойдет, ибо она останется в тюрьме до погашения задолженности. После этого в камеру вошел какой-то мужчина и сменил кандалы на облегченные. Кандалы-обручи свободно держались на руках и ногах и соединялись цепями. И хотя они доставляли неудобства и громко звенели, с ними стало легче. — Отведи фанатичку в общую камеру, — велела миссис Клегетт мужчине, когда он закончил скандалами. — Но пошли со мной, леди! Женщины последовали за ней сначала Мол, потом Эмбер, прижимая к себе клетку с попугаем, и завершила процессию домохозяйка. Они поднялись по узкой темной лестнице и подошли к большому помещению с широко раскрытой дверью над дверью виднелась зловещая эмблема — череп со скрещенными костями. Миссис Клегетт со свечой в руке вошла в камеру первой, потом остальные. В камере они увидели два редонар с матрасами и скомканными простынями, стол из царапанной табурета и стулья, холодный камин. Рядом висели на гвоздях почерневшие чайники, сковородки, кружки и миски. «Ничто не походило!» в этой грязной запущенной комнате на ту роскошь, которую расписывала им миссис Клегет. «Это камера должниц!» объявила она. Эмбер поглядела на нее сердито и удивленно, а Мола улыбнулась. «Это?» — вскричала Эмбер. И, забыв о кандалах, широко взмахнула рукой. «Но вы говорили нам...» неважно что я говорила. Если не нравится, отведу в общую». Эмбер возмущенно отвернулась, а миссис Клигетт собралась отвезти Мол в камеру для преступниц. — О, — подумала Эмбер с горечью, — какое мерзкое место! Я здесь и дня не останусь! Она резко обернулась. — Я хочу послать письмо. — Это будет стоить три шиллинга. Эмбер заплатила. — Мы здесь одни? Она по-прежнему слышала голоса которые непрестанно исходили от всех стен, хотя никого не было видно. Большинство сейчас внизу, в пивной, ведь нынче канун Рождества. При помощи переписчика Эмбер сочинила письмо, которое отправила Элмсбери, совершенно уверенная, что тот вызволит ее из тюрьмы через 24 часа. Когда же она не получила немедленного ответа, то стала убеждать себя, что из-за Рождества Элмсбери, вероятно, не было дома. «Завтра», — говорила она себе, — «завтра он придет». Но Элмсбери не пришел ни завтра, ни в последующие дни, и Эмбер вынуждена была примириться с мыслью, что либо он не получил ее письма, либо потерял к ней интерес. Камера должниц считалась наименее населенной в Нью-Гейте, Но, тем не менее, Эмбер и миссис Бакстед жили вместе еще с дюжиной заключенных. Во многих других помещениях содержалось по 30 или даже по 40 человек, хотя камеры предназначались для количества вдвое меньшего. Лечь всем заключенным на нары одновременно было невозможно, да и кухонной посудой они пользовались по очереди. Обычно посуду просто вытирали. Вода стоила денег, к тому же имела неприятный затклый запах, в ней плавали очистки от овощей и другие отходы. Поэтому заключенные старались заменить воду элем или вином. Внутри тюрьма была погружена вечные сумерки, ибо узкие, прорубленные в толстых стенах окна, открывали только в самых темных переходах. Светильники и сальные свечи заключенные покупали сами, и они горели круглые сутки. По камерам носились огромные безобразные кошки и многочисленные собаки. Наполовину облезшие от чесотки они состязались в скорости с крысами, гоняясь за каждой крошкой отходов. Эмбер не спускала глаз со своего попугая. Во всех комнатах стоял удушливый, почти осязаемый смрад, столетиями копившийся в стенах древней тюрьмы. Но иногда... Ощущался необычный, удушающий резкий запах. Как Эмбер узнала позднее, он шел снизу, из кухни от котлов, где палач отваривал головы. Не прошло и часа пребывания в камере, как Эмбер начала лихорадочно чесаться. Ей удалось поймать жирную вошь, и она раздавила ее пальцами, как вареную горошину.